Глава 11. За Крепышом я опять проделала тот же маршрут к гаражам. Видимо, он спешил сообщить свою информацию напарникам. Я очень надеялась, что смогу увидеть и третье лицо их компании. Но не может же этот человек вечно торчать в гараже. Ночевать-то он домой ходит. На этот раз я немного осмелела. И еще ближе подъехала к интересующему меня боксу. Но с моей машины слегка выглядывал из-за угла. И я, наклонившись к переднему стеклу, могла разглядеть все манипуляции водителя шестерки. Он подъехал к открытому гаражу, уверенной походкой вошел внутрь. По его бодрому виду я поняла, что информацию он получил утешительную и, наверное, спешил развеять сомнения своих дружков. Что ж, пока сомнения в естественной смерти вчерашнего мужчины возникли, возможно, у Мельникова. Другой информации, как я знала, еще просто и не могло быть. Так что я откровенно злорадствовала. Рано успокоились эти шустрые граждане. Их сомнительный трюк не пройдет, когда милиция будет располагать данными по вскрытию. Спазмы пустого желудка напомнили о его готовности к принятию пищи. Самое время обедать, а я, как разведчик, не могла покинуть свой наблюдательный пункт. В бардачке автомобиля нашла «Орбит», и обломок шоколадки в обертке. Что это они так долго беседуют и совещаются? Но обязательно нужно дождаться, когда хозяин гаража останется один. Возможно, я смогу подойти к нему с какой-нибудь пустячной просьбой по поводу неполадок в машине. Если даже он и откажется помочь с мелким ремонтом и осмотром автомобиля, то все равно... Я смогу пообщаться с интересующей меня личностью. Я лениво облокотилась на руль, расслабленно положила подбородок на ладони. Из приемника сначала доносилась мелодия, затем стали передавать новости о здоровье президента, о налаживании экономической стабильности в стране. После новостей зазвучала музыка с актуальной песней о чашке кофе. Я сейчас не отказалась бы от этого напитка. Наконец из гаража вышла вся троица. Парнишка и гаишник сели в автомобиль, а сухощавый мужчина в спортивном костюме стоял ко мне спиной, и я никак не могла разглядеть его лица. Затем он, словно что-то вспомнив, быстро зашел в гараж, вынес оттуда сверток и передал его парню. Тот небрежно бросил его на заднее сиденье. Синие жигули обогнули мою машину. В это время я наклонилась, делая вид, что кое-что ищу на полу автомобиля. Когда эти двое отъехали, я, выждав время, Решила пойти на контакт с мужчиной, зашедшим в гараж. Вдруг раздался непонятный резкий хлопок, Тут же перешедший в оглушительный грохот. Я тревожно посмотрела в сторону отъехавшей машины, Непроизвольно захлопнула дверцу автомобиля И бегом понеслась к воротам кооператива. Невдалеке от въезда на основную трассу Одиноко полыхали синие жигули. Теперь я поняла, что за сверток дал этот тип парнишке. Что-то он заторопился, уничтожает своих подельников, даже не заботясь, чтобы это походило на несчастный случай. Такая его тактика говорила о том, что его подгоняло время или паника. Значит, он может сорваться с места в любую минуту. Я рассудила, что и у меня теперь времени в обрез. Я рысью направилась к гаражу, где заседал этот махинатор. В данный момент у меня даже не шевельнулось беспокойство за свою жизнь. Предлог для беседы у меня есть, и думаю, что женщина, просящая о помощи, не вызовет у него большой тревоги. Подбежав к углу, где стоял мой автомобиль, я увидела, как из бокса выезжает белая Нива. Она проехала мимо меня, буквально прижав меня к стене, но я успела разглядеть лицо водителя. Ого! Оказывается, я уже дважды с ним встречалась в эти дни вела пустую и никчёмную болтовню, видела в нем только занудного собеседника с бегающим взглядом. Это надо же так лопухнуться! Почему я не прислушалась к своему внутреннему голосу и не обратила на назойливого прилипалу более пристального внимания? все таки ниточка из пёстрого клубочка всей этой компании привела... К этому назойливому флебустьеру. Да и Крутиков дал наводку именно на этот гараж, а о других действующих лицах он просто мог и не знать. Теперь понятно, почему этот тип так настырно лез ко мне с разговорами на презентации, затем подвез из автосервиса Стоп! А ведь в автосервис он подъехал прямо вслед за мной. Значит, он проследил мои мытарства с автомобилем и вел меня весь путь. Ведь подвез он меня не из альтруистических соображений, а явно выведовал мою осведомленность. Возможно, именно мое уединение в кругу деловых мужчин на презентации показалось ему подозрительным и он решил меня проверить. Вот уж действительно продуманный человек. Точно как лис. Как обидно, что я к этому типу отнеслась так несерьезно. Прохлопало, можно сказать, тот момент, когда он ходил около меня кругами, а теперь предстоит поохотиться, чтобы наше свидание состоялось вновь. А почему, собственно, он около меня кружил? Откуда он узнал, какие функции на меня возложены? Так, я видела его всего два раза, хвоста за собой позже не чувствовала, а чутьё у меня в этом плане пока что не давало сбоя. Видимо, он за эти две встречи составил обо мне мнение как о легкомысленном и несерьезном противнике, посему наблюдение за мной сняв. Все это пронеслось у меня в голове со скоростью внезапного выстрела. Я снова поспешила сесть в машину и двинуться вслед за белой нивой. Поворот ключа – никакого урчания в моторе. На меня тревожно наползали дурные предчувствия. Что-то часто моя машина стала давать сбои, а ведь только что из ремонта. Автоматически я пыталась снова и снова завести мотор и даже не замечала, что бормочу вслух ругательства. Просто нервно и нетерпеливо поворачивала ключ зажигания и давила на педаль газа. «Что у вас?» – около меня внезапно раздался голос. От неожиданности я очень резко развернулась, Я озабоченно посмотрела на парня в комбинезоне. Вид у меня, наверное, был несуразный и расстроенный. «Вы слышали, что где-то грохнуло?» Парень пытливо меня разглядывал. «Грохот слышала?» Я прикинулась совсем огорченной. «У меня что-то с машиной. Может быть, глянете?» Парень медленно открыл капот. «И что же это было?» – продолжал любопытствовать он. – Надеюсь, это не у вас? – Нет, где-то далеко, не знаю, что это. – Да у вас тут контакт нарушен, как будто провода оборвали с корнем. – Инструменты есть? Он обрадовался, что поломка незначительная и можно сходу показать свое мастерство. Я заметила, что если дефект серьезный, то мужчины скучнеют и предпочитают не связываться с чужим автомобилем. Неизвестно еще, какие претензии потом предъявит хозяин. Вот, какие-то есть в багажнике. Я достала инструменты и опять погрузилась в размышления. Что-то неспокойно у меня на душе по поводу этого неприятного и хитроумного гражданина. Надо срочно проверить, все ли в порядке с Машей. Если он видел, что мы выходили вместе из ее дома, то, возможно, и проследил место, где она скрывается. Хотя мы и покружили по городу, прежде чем приехать к Свистунову. Тут я в полную силу осознала меру своей невнимательности и беспечности. Просто идиотизм. Почему я не задала себе этих вопросов раньше? Первое. Зачем он вскрывал квартиру Маши? Второе и самое главное. Зачем она нужна ему? Ведь, по словам Крутикова, Маша – пятое колесо в телеге. Единственное, что меня утешало, что я отвезла ее именно к Свистунову. Если что, он найдет выход из непредвиденной ситуации. Но всякое может быть, ведь и соперник у него силен. «Все, попробуйте зажигание», – оторвал меня от глубокомысленного анализа парень. Я завела мотор с первой попытки, поблагодарила симпатичного и душевного помощника, и быстренько отъехала от гаражей. Довольно скоро я была у Свистунова и застала мирную идиллию полного взаимопонимания. На столике в комнате были разложены карты, и, видимо, игра была в самом разгаре. Маша сидела довольная, Наверное, в картах ей улыбалась фортуна, или Валера, щадя дамское самолюбие, и не пытался ее обыграть. Я озабоченно присела на стул. Чай будешь, вежливо поинтересовался Свистунов и тут же обрадованно сообщил. А меня плотников от работы освободил на время, пока ведется расследование. Уж не знаю, что ты ему обо мне лесного сказала но он велел тебе во всем помогать. «Отлично! Я вижу, ты совмещаешь полезное с приятным. Ну и кто же у вас лидирует?» – шутливо спросила я. «Вот, смотри!» – Маша протянула исписанный листок и действительно вознамерилась продемонстрировать свое преимущество в игре. «Как видишь, я в большом отрыве от него. Он мне уже полмашины проиграл бы!» если бы мы на деньги играли. Ну как же, с такими данными, как у Маши, ей совсем не обязательно играть на деньги. Мужчины и так отдадут ей все добровольно. Я глянула на Валеру. Эх, рассыпался передо мной мелким бисером, а как новая девушка появилась, так растаял, как пластилин на батарее. Что поделаешь, Сексопильность девушки пробивала брешь в любом сердце. Даже доктор Болдарев очаровался ее прелестями и облизывался, как кот на сметану. «Валера, пожалуйста, поставь чайник, а мне с Машей пока поговорить надо». Я видела, как он вышел из комнаты без суеты, но явно удивленный отстранением. Тайны из разговора я не собиралась делать, но мне надо было, чтобы Маша сосредоточилась и поняла ход моих мыслей. А я заметила, что она своеобразно реагирует на мужчин. Любой объект противоположного пола доводит ее до полного размягчения мозгов. Я собралась доступно изложить ей свою версию, которая осенила меня в короткий миг, Слежки за лисом. Особенно мыслительный процесс пошел после взрыва. Видимо, стресс мобилизует не только физические, но и умственные ресурсы. Итак, у меня две новости. Одна плохая, другая еще хуже. С чего начинать? «Тебе виднее», – напряженно проговорила Маша. «Тогда по порядку. В твою квартиру кто-то вламывался. Особого беспорядка не видела, так как было темно, а свет включать не хотелось из предосторожности. И другое. Твой дружок Крутиков действительно замешан в нехорошем деле и надеюсь, что успел покинуть родной город». Он был в неизвестном направлении, и в ближайшие годы вряд ли захочет увидеть близких друзей и родственников. Маша растерянно и беспокойно смотрела на меня, переваривая сообщение. Она вжалась в диван и производила впечатление слабого и беззащитного существа. На нее опять накатила волна страха и заторможенности. «Слушай», – я решила не терять нить разговора, – «а что воришкам было нужно в твоей квартире? Подумай! Ведь ценностей и валюты у тебя нет?» «Нет», – она почти беззвучно шевелила губами. «А где ты видела Димку?» «У тебя дома, уже после взлома. Беспокоился о твоем здоровье и безопасности». Я вернулась к основному вопросу, который не давал мне покоя. Итак, сообрази, что у тебя дома могли искать эти люди? Возможно, теперь они захотят найти тебя, чтобы ты им показала, куда ты спрятала нечто, их очень интересующее. Вспомни, что бы это могло быть. Затем в твою квартиру наведался Димка. Возможно, он тоже искал именно это. Он ничего у тебя не оставлял на хранение. Лицо Маши выражало одновременно испуг и серьезную озабоченность. Кроме этого, в глазах мелькнул момент воспоминания, от которого ей сделалось еще страшнее. «Меня убьют!» «Как Вадика!» Она действительно сообразила, Что именно ищут неизвестные люди? «Нет, сначала они узнают, где ты все таки это прячешь, ну а потом, вероятно, попытаются убрать». Я не стала ее успокаивать, просто реально нарисовала перспективу дальнейших событий. «Так что же это?» «Я только сейчас вспомнила!» Вадик месяца два назад оставил у меня пленку и сказал, чтобы я ее сохранила. Я не ошиблась. Примерно это же самое я и предполагала. А что еще может быть у кинооператора? Скорее всего, это какие-то компрометирующие снимки на самого главаря взломщиков. Лис убрал Вадика, И надеялся, что пленки у него дома. Именно поэтому он пошел на имитацию ограбления у Киселевых. Затем, вероятно, он решил потрясти Крутикова. Но тот, учитывая крутой нрав шефа, не торопился с ним встречаться. ⁇ Пленка у тебя дома? ⁇ Я ее спрятала и совсем про нее забыла. Даже когда Вадика убили, я подумала, что это глупая и дурацкая случайность. Я даже не вспомнила о ней. Если бы ты не спросила, я бы не задумалась о том поручении Вадика. Теперь мне ясно. Из-за нее его убили. Не совсем. Я присмотрелась к Маше. Неужели забыла? Может быть, хотела скрыть? Хотя для такого замысловатого трюка она была слишком напугана. «А что было на пленке, тебе известно?» «Нет». На мой вопрос Вадик тогда не ответил. Сказал, что чем меньше буду знать, тем спокойнее буду спать. А он не говорил, когда собирался забрать эту пленку? «Насчет этого ничего не сказал». Просто предупредил, чтобы никому, кроме него, не отдавала. Вот и славненько кое-что удалось прояснить. Теперь бы узнать, что на пленочке, и почему ее так хочет забрать лис. Может быть, она не вся ему нужна, а один или несколько кадров? А Димка Крутиков знал о пленке? «По-моему, нет. Вадик предупредил, чтобы я никому о ней не говорила, даже Димке». «Логично, – рассуждает Маша. – Только я удивляюсь, как это Киселёв, зная о ее близких отношениях с Димкой, не побоялся доверить ей такую тайну. По-видимому, больше рассчитывать не на кого, а уж Крутикова он знал слишком хорошо» чтобы отбросить возможность доверить ему такую вещь. Ладно, пока все идет нормально. Пьем чай на пасашок и двинемся к тебе домой. А Валера поедет с нами? Я боюсь, шепотом призналась Маша. Я тоже боюсь. Она удивленно вскинула брови на мое признание. Только я боюсь, что пленочку уже изъяли. Я позвала Валеру, который принес чай, и отстраненно осведомился. Что-нибудь еще принести? А что у тебя есть? Мой желудок алчно требовал пищи и сознание игнорировало обиду свистунова. Только сыр и две сосиски. Что будешь? Чопорно произнес он. «Тащи все! Как закончим дело, с меня ужин!» «Без тебя лишились бы главного свидетеля!» Я слегка приукрасила заслуги Валеры, чтобы он не чувствовал себя слишком отстраненным от расследования. Ведь он тоже втянулся в это дело, и именно его наблюдательность помогла мне заострить внимание на Крутикове. Он принёс бутерброды с сыром и сосиски. Неловко было все это поглощать в одиночку, но у Маши от испуга кусок в горло не лез, а Свистунов продолжал дуться, как мышь на крупу. Хотя я видела, что он подавил свои эмоции, но не знал, как подключиться к разговору и что предстоит дальше. А дальше... Нет, сначала пообедаю. Во время еды вредно шевелить мозгами. Вот так набегу и наспех я механически подкрепляюсь, когда втянуто в работу. Но зато, когда дело закончено, я с удовольствием балую себя тортиками собственного изготовления, домашними пельменями и другими кулинарными изысками. Возможно, я смогу стать хорошей домохозяйкой, И если будущий муж смирится с моим периодическим исчезновением на несколько дней, то я смогу создать крепкую ячейку общества. Да нет, кто же с этим может мириться? Ух, после еды я подобрела. «Валера», – вкратчиво начала я, – «мы сейчас с Машей поедем к ней домой за пленкой» которую ей доверил на хранение Киселёв. «Так вот, у меня к тебе будет просьба». «А я разве с вами не поеду на случай охраны?» Он действительно беспокоился. Видимо, Маша успела описать ситуацию гибели Киселева, а также угрозы в свой адрес. «Нет, ты мне нужен в другом месте». Я отдала ему адрес гаражного кооператива, а также приметы мужчины на белой ниве. «Постарайся понаблюдать, кто появится у этого гаража. Если вернется сам хозяин, то немедленно позвони вот по этому телефону». Я записала рабочий телефон Мельникова. Свистунов внимательно выслушал. И тут же ушел переодеваться. С Хохловой мы доехали до ближайшего телефона, и я терпеливо стала названивать Мельникову, телефон у которого все время был занят. Жаль, что автоответчик ему не положен, а то можно было бы оставить сообщение и быстрее к цели. Наконец, на другом конце провода, ответили. Андрей! Это опять я тебя отрываю. Знаешь, дело повернулось так. Есть пленки, на которых, видимо, и запечатлен наш тщательно законспирированный друг. Ну, может быть, я ошибаюсь, но он эти пленочки усиленно ищет и от чего-то их побаивается демонстрировать посторонним. Так что я сейчас их заберу из тайника одной девушки а через полчаса буду у тебя. Хорошо. Мельников уже не удивился и не озаботился, откуда я откопала такую информацию. Он приготовился выслушать мои объяснения при встрече.